Глава вторая. Последние слова заставили её опомниться. Платье? охнула Эйлин. Какое платье? У меня его нет. Но вы же принесли что-то в этих картонках. Гравки вновь нашли шляпные коробки, так и оставшиеся лежать на полу. Да, оно. Это же платье, которое шились для мисс Сангринтон. Она беспомощно заморгала, не представляя, что делать. Только что Анна дала обещание, которое было не просто абсурдно, а практически невыполнимо. Совсем скоро граф Ворвик наверняка возненавидит ту, кто воспользовалась его отчаянием. Они вполне могут стать вашим приданным. Между тем возразил граф, всё равно оплачивать их мне. Эйлин покачала головой. Простите ваше сиятельство, но мне бы не хотелось. Послушайте, как там вас? Он щёлкнул пальцами, пытаясь вспомнить. Эйлин Она поджала губы. И я не называла своего имени, но теперь и назвали. Правда, не полностью. Граф выжидающе посмотрел на девушку. Она заколебалась, а потом выпалила: Эйлин Смит. Граф криво улыбнулся. Милая мисс Эйлин, когда вы хотите скрыть свою настоящую фамилию, то не называйтесь Смит. Это вызывает больше подозрений, чем если бы вы назвались Лоссали или же Джонсон Допс. «Я это запомню, милорд», — совершенно серьёзно отозвалась девушка. «А теперь позвольте мне уйти». Она надеялась сбежать и больше никогда не встречаться с этим странным человеком. Но граф будто прочёл её мысли. «Не позволю». «Что?» — ухнула Эйлин. «Вы провели со мной наедине более четверти часа. Я вас скомпрометировал. И теперь у нас с вами остаётся один выход», — торжественно объявил он. К тому же, я знаю, где вы работаете, и всё равно легко найду вас, так что. Девушка вздохнула и опустила голову, признавая правоту собеседника. В голове промелькнула шальная мысль. Чего она упрямится? Граф не был настолько безобразен, как утверждал. А титулы и деньги. Не об этом ли она когда-то мечтала? Правда, к её мечтам прилагался любящий мужчина, но разбитое сердце легко излечивает от девичих иллюзий. Она украдкой взглянула на хозяина дома. Сейчас, когда он стоял к ней неповреждённой стороной, она опять видела красавца. Наверняка в Эггрддейле найдётся много девушек, кто щёл бы за честь пойти под венец с графом Ворвиком. Тем более, что он отнюдь не напоминал умолишённого, скорее просто человека, потерявшего радость жизни. Почувствовав на себе её взгляд, Джаспер повернул голову, демонстрируя перекошенное лицо. которая не могла скрыть даже маска. В его глазах светились боли презрения. И Эйлин вдруг поняла, что он презирает прежде всего самого себя. Того, кем он стал. Если она откажет ему, то он станет презирать себя еще больше. Может быть, даже закончит жизнь самоубийством. Бурное воображение подсказало, как граф лежит, упав на свой стол, а из-под головы вытекает алая кровь. Видение было настолько ярким, что она вздрогнула. Я хорошо, я принимаю ваше предложение, чтобы не случилось. Последние слова вырвались сами собой. Эйлин прикусила губу, но было уже поздно. Простите. Граф мрачно взглянул на неё. Я выйду за вас замуж, твёрдо произнесла девушка. Она ожидала довольных восклицаний, но граф только поклонился. Благодарю вас. Он поморщился от боли и у краткой потёр плечо за оказанную мне честь. А теперь думаю, нам обоим стоит переодеться. Переодеться? Как я уже говорил, свадьба состоится немедленно. Она недоверчиво уставилась на него. Только не говорите, что вы заранее приготовили специальное разрешение. Разумеется, нет. Для него надо знать имя невесты. Но тогда как? Преподобный Томас Кирсби, здешний архиепископ, живёт по соседству. Полагаю, он не откажет мне в такой малости. Если он, конечно, сейчас дома, а не уехал куда-нибудь, заметила Эйлин. Граф нахмурился. Это мысли не приходило мне в голову. Охотно верю. Девушка словно не взначай расправила складку на платье. Вот как. Да, мне кажется, вы из тех людей, кто не задумывается о том, что у других тоже могут быть дела. «А теперь вы делаете мне замечание, словно мы уже женаты лет десять», — озорно улыбнулся Джаспер. И Эйлин вдруг на секунду увидела того человека, которым он был до ранения. «Что поделать, милорд? Должны же вы прочувствовать все тяготы семейной жизни, прежде чем совершить непоправимый поступок?» Пожала плечами девушка. «А заодно отнимать время у почтенного человека». «В таком случае, раз уж вы так печетесь о времени архиепископа, предлагаю отправиться к нему вместе. Заодно, если его преподобье окажется дома, то сразу сможет провести церемонию в часовне своего имени. Как вам будет угодно. Эйлин не нашла другого достойного ответа. Граф Кевнолл и позвонил в колокольчик. Лакей возник на пороге, словно находился неподалёку. При мысли о том, что слуга мог подслушать их разговор, а потом разнести сплетни по всей округе, Эйлин покраснела. Проводите, мисс. Граф замолчал, ожидая, что девушка всё-таки произнесёт свою настоящую фамилию. Джонсон-Допс, мстительно отозвалась она. Граф еле заметно улыбнулся. Как вам будет угодно, повторил он недавние слова девушки. Проводите, мисс Джонсон-Допс, в комнату, которая предназначена для графини Орвик. И пришлите к ней кого-нибудь из горничных по расторопнее. Дамиорт. Локей поклонился и обернулся к девушке. Мисс, прошу следовать за мной.